Глава одиннадцатая. В когтях землеройки. Иногда мы вопрошали, за что, за что нам не спосланы эти кошки? Взять для примера американку во Флоренции. Ей-то почему бы не стоять перед портретом Липпи, сжимая в экстазе руки и во весь голос декламируя стихи Браунинга, ему посвященные? Ей-то почему бы не принимать к сердцу Савонаролу так близко, что чуть не лишилась чувств при виде собора святого Марка? У нее на все это было время. Ее-то пара косоглазых тиранов не заморочила настолько, что билеты на поезд она заказала не на тот день. Ей-то не надо было приходить в себя от поездки в питомник, когда Шеба всю дорогу вопила, чтобы Чарльз пощадил ее, а Соломон, что есть мочи, грыз плед. Ее-то кошки умели вести себя благопристойно. Их у нее было три, и все сиамские». Зимой они чинно битали в нью-йоркской квартире и даже не помысляли вырвать входную дверь с корнем, чтобы выбраться наружу. Летом вместе с боксёром, виолончелью, швейной машинькой и её мужем, игравшим в оркестре нью-йоркской филармонии, они отправлялись в микроавтобусе в Мен, где три блаженных месяца охотились в лесах Новой Англии. В поездах они просто чудо, говорила она. Беда была лишь в том, что проехать им надо было 500 миль с ночёвкой в мотеле. Останавливаться в мотеле с собаками разрешалось, но никогда нельзя было заранее угадать, как владельцы отнесются к кошкам. Но, сказала она, они нашли выход из положения приобретя три корзинки, замаскированные под баулы. Подъезжая к мотелю, они сажали кошек в корзины, внушали им вести себя тихо и вносили в номер вместе с багажом. И они не поднимали шума, спросила я, с ужасом вспоминая, как вопил Саламон, пока его в корзинке несли в питомник. Тёмные лапы высовывались из всех отверстий, какие он мог отыскать, и можно было подумать, будто мы изловили и тащим их много. Но ну а как же, ответила она, обойдут номер, проверят всё ли в порядке и спокойненько устроятся где-нибудь, даже не догадаться, что они там. Им ведь в мен хочется не меньше нашего. Мы ещё не успели закрыть разину Тёрты, и она уже рассказывала нам про кланси. Вот это действительно редкий случай. Кланси Сиам чемпион принадлежал её подруге. Красавец, ласковый, а котята от него знамениты на весь Нью-Йорк. Отбоя нет от желающих спарить его со своими сиамками. Беда была только в том, что для поддержания сил он съедал столько сырого мяса, что питание обходилось в огромные деньги, а плата за спаривание далеко не покрывала такие расходы. Эта экономическая проблема очень тревожила мужа и его хозяйки, брокера шотландского происхождения. Поспешила добавить рассказчица, чтобы у нас не создалось ложного впечатления. Шотландцы ведь бережливы, кто же этого не знает. Но затем он нашел выход из положения. Он открыл на имя Кланси брокерский счет, И клал на него все гонорары замечательного кота. Так что теперь Кланси самый богатый кот на Нью-Йоркской бирже. Замечательно, правда? С этими словами она допила кофе одним глотком. Ей предстоял насыщенный день. Надо было купить скатерти и осмотреть место, где сожгли сово народу. "Замечательно", подтвердили мы. Наши кошки, хоть и не блистали на бирже, несомненно, могли бы пожинать лавры на сцене. Шеба была способна тронуть самое чёрствое сердце своей хрупкостью и детской невинностью, пусть это был сплошной обман. А Саломон, когда он сидел и не видны были его тонкие ноги, которые теперь стали такими длинными, что он приобрёл верблюжью походку, умел при желании придать себе неизъяснимо трагический вид. Вместе они были неотразимы и прекрасно это знали. Когда к нам приходили гости, и парочка сидела рядом на коврике перед камином, Шеба робко тянулась помыть уши Соломону, и он отвечал нежным бурчанием, которое ее чуть не опрокидывало навзничь. Никому и в голову не пришло бы, что перед самым звонком в дверь они дрались, словно мартовские коты, за право посидеть на коленях у Чарльза. Никому бы в голову не пришло, глядя... Как робко они сменятся засвещенником вниз по склону, который вэнный раз на этой неделе нашёло их перед своей калиткой, где они громко вопили, что потерялись. Да, никому бы в голову не пришло, что в их милых умишках они уподоблялись уличным мальчишкам, которые звонят в двери тут же улепётывают, ах, хохочешься. То есть никому, кроме нас. Мы-то видели, как перед этим они решительным шагом поднимались по склону, не слушая наших мольбы вернуться. И на наших глазах едва повернув за угол, меняли походку и превращались в заблудившихся малюток. Но даже мы были ошарашены, услышав, что в наше отсутствие каждый день их видели у окна прихожей в 4:30. Они тоскливо смотрели на холм и спрашивали у прохожих, когда мы наконец вернёмся домой. А когда мы возвращались в самом начале шестого, они всегда крепко спали в кресле и закатывали настоящий спектакль, приоткрывая один глаз, зевая и выражая глубокое удивление, что мы вернулись так скоро. И мы просто не могли поверить тому, что нам рассказали. Пока каким-то вечером, вернувшись, не обнаружили, что они крепко спят, а оконная занавеска в прихожей валяется в их миске с водой. В деревне ничто не остаётся незамеченным, и соседка не замедлила сообщить нам, что произошло. Случилось это в начале 5, и Сломон предположительно карабкался на подоконник для обычного представления. В половине 5, раскачиваясь на занавеске, головой вниз, точно мартышка. Соседка выразила надежду, что он не расшибился. Грохот был страшный. Нет, Сломон не расшибился. Просто в тот период он увлёкся вкушением пищи. и превратился, говоря попросту, в пузана, а карниз, на котором висела занавеска, не выдержала его веса. Впрочем, винить его особенно не приходилось, он просто подражал Шебе, которая всегда качалась на занавесках вниз головой, чтобы развлечь Чарльза. Он часто подражал Шебе. Нахальный, шумный, вечно во что-то вляпывающийся Соломон в душе был маленьким недотепой, который мужественно старался быть самым главным, преуспевающим во всем, Тоскливо сознавая, что это далеко не так. А вот Шеба действительно была вундеркиской. Нежная, маленькая, будто цветочек. Она бегала быстрее ветра, лазила, как обезьянка, и обладала выносливостью быка. Больше всего Соломон завидовал ее охотничьей сноровке. Сам он охотник был никудышней. И не из-за какого-нибудь физического недостатка, а потому что понятия не имел, как это делается». Он не подстерегал полёвок у садовой ограды, терпеливо как шеба. Так только девчонки охотятся, говорил он и угрожающе дул в норку. Когда же мыши отказывались выйти на честный бой с ним, он засовывал внутрь длинную тёмную лапу и старался выцарапать их оттуда. Всякий раз, когда он садился рядом с ней, такой внушительный, мордочка вытянута, нос нацелен, ну прямо великий охотник. не проходило и 5 минут, как он засыпал от скуки или принимался вертеть головой, болтая с пролетающей мимо бабочкой. В результате его сестра истребляла полёвок и землероек десятками, а Соломон ни разу в жизни самолично ничего не поймал. Если не считать его змии, длиной аж в 6 дюймов, но наткнувшись на неё, он пришёл в такое возбуждение, что прыгнул ей на хвост, а не на голову, и она удрала. Мы знали, что это было его тайной печалью, но его мордочку было жалко смотреть, когда он созерцал, как Шеба прыгает и играет со своими трофеями, прежде чем по восточному обычаю сложить их к нашим ногам. Иногда, нестерпев, он брёл на своих тонких, как у паука, некрасивых ногах, низко опустив голову, чтобы Шеба не увидела, что он несёт, и презентовал нам изжованный лист. А потом садился, устремлял на нас задушевный взгляд, И от всего своего сиамского сердечка умолял сделать вид, будто он поймал стоящую добычу. Глубоко трогательная сцена, которую портило лишь то, что Соломон едва ему удавалось побрать у шебы её трофей, мгновенно преображался в совсем другого кота. Он подкидывал добычу высоко-высоко, прыгал за ней, ловил в лапы и эффектно швырял через всю комнату. В такие минуты было лучше держаться от него подальше. Чарльз как-то отбил такой мяч прямо себе в чашку, а потом несколько дней отказывался от чая. Короче говоря, к Соломону во всей полноте возвращалось его эго. Это его мышь, пхтел он на шебу над трупиком, подначивая её запхтеть в ответ. Но шеба на провокации не поддавалась, а сидела себе ухмыляясь Чарльзу и говорила: "Какой Соломон глупенький, расхвастался, а мышь ведь поддержанная" это его мышь, заявил он, яростно её обороняя, когда пришёл священник, и безвоззрение совести добавил, что поймал её сам. Он продолжал орать, что мышь его, его, его, пока всем это не надоедало, и шеба отправлялась посидеть на двери. Либо захватив его в расплох, а один раз так его напугав, что он подпрыгнул чуть не до потолка. Мышь скакивала на лапки и улепётывала. Однажды так произошло с Полёвкой, которая, пока Соломон рассказывал молочнику, как он её поймал, ловко юркнула под дверцу стенового шкафа. Мы так и не узнали, что с ней произошло потом, но когда Чарльз в следующий раз достал свою куртку из шкафа, погончик и хлястик тут же отвалились. А с землеройками такое происходило несколько раз. Живые метались, ища выход наружу. Дохлых Шеба аккуратно прятала под плавик в прихожей, засушивала их для своей коллекции, — объясняла она. Так что наступайте на них сколько угодно. В конце концов мы стали знатоками землеройек. До того, как мы обзавелись кошками, я всего лишь раз видела живую землеройку. Я вскопала клумбу у стены коттеджа, и тут из-за угла вылетела эта землеройка и обнаружила, что осталась без крова. Я и сейчас вижу, как она металась по булыжникам и тщетно искала свою парадную дверь, а я металась следом за ней, угрызаясь совестью и взвешивая, не схватить ли её, не помочь ли найти новую норку. Но люди говорили, что землеройки очень нервные, даже умирают, если до них дотронуться, а другие люди говорили, что они кусаются. Та землеройка ничему меня не научила, так как не выдержали мои нервы, и я ушла в дом. Но благодаря Соломону и Шебе я очень скоро раскрыла эту тайну. Землеройки кусаются, и Чарльз, и я были укушены в разное время. Я той, которую Соломон радостно загнал в угол кухни после того, как она благополучно очнулась, он с ней беседовал, и рука, которую я протянула, чтобы ее выручить, видимо, явилась последней соломинкой. Пища от ярости, землеройка свирепо прыгнула на меня и укусила за палец». Чарльза укусила та, которую мы потом, что она была сильно потрёпана, поместили в коробку с травой и листьями посмотреть, не придёт ли она в себя, и закрыли коробку в ванной. В себя она пришла. Когда Чарльс некоторое время спустя пошёл её проведать, она в бешенстве пыталась выбраться из коробки, а когда он протянул ей руку помощи, то был тоже укушен и завопил так громко, что шеба подглядывавшая под дверью в ванной, в ужасе выбежала из дома и забралась на сливу. Соломон укрылся под кроватью, а я уронила миску с тестом. Укус землеройки, конечно, не очень страшен, так укол булавкой. Просто меня поразило внезапное появление Чарльза широкой полоской пластыря на пальце и готовой к освобождению землеройкой, которая как сумасшедшая прыгала внутри носка. Ещё большим сюрпризом оказалась землеройка, которая прожила у нас 4 дня. Произошло это много позднее, когда Шэба, обнаружив, что в доме мы всё же живое у неё отбираем, завела привычку тайком забираться со своими трофеями на нашу кровать. Там она могла заниматься изучением живой природы на чистом идеале, а за слышав наши шаги просто хватала свою жертву и ныряла под кровать, откуда извлечь нам никогда её не удавалось. Данную землеройку, однако, она отнесла на кровать, которая была занята тётей Луизой. Хотя кошек у нас осталось лишь две, мы по-прежнему уступали свою спальню гостям, а сами спали в свободной комнате, избавляясь таким образом от лишних припрятательств с Соломоном. И тётя Луиза едва увидев землеройку, испустила такой визг, что шеба, при обычных обстоятельствах невозмутимая, как айсберг, от изумления выронила добычу и сбежала. Добыча сбежала тоже. Я отлично знаю, что землеройки за один съедают корма в несколько раз превышающих их собственный вес, и что их нельзя содержать в неволе. Сидни, как деревенский житель, интересовался подобными вещами и пересказал мне то, что видел по телику. Можно или нет, но следующие 4 дня землеройка так часто попадалась нам всем на глаза, что даже Шеба начала вздрагивать при виде её. То наверху, крейсируя подобно крохотной серой подводной лодке, через лестничную площадку или по спальням, то внизу, небрежно прогуливаясь по ковру от комода до щелки под дверью стеного шкафа. Мы так ее и не поймали, хотя она никогда не убыстряла шага. Чарльз теперь отказывался прикасаться к землеройкам Шебы без перчаток, а к тому времени, когда он обзавался перчатками, землеройка успевала исчезнуть. Я же вообще отказалась к ним притрагиваться. Кошки были так травмированы, что явно предпочитали ее игнорировать. Несколько раз, когда я брала ящик Соломона, чтобы сменить в нём землю, под его краем оказывалась землеройка. Чарльз сказал, что вот значит, как она поддерживает свои силы. Она съедает червей и насекомых в ящике. Мне это показалось маловероятным. Будь там червь или насекомое, так Соломон сам бы их съел. Однако в результате у меня появилась ещё одна обязанность. Не желая иметь смерть, землеройки на моей совести, я теперь, когда меняла землю, оставляла в ящике пучок травы. Тетя Луиза сказала, что я вся в бабушку, и что мы обе сумасшедшие. Соломон негодующе осведомился, как он может игнорировать то, что сидит у него под ящиком, если я это кормлю прямо у него под носом. И вообще, пока оно тут, он будет пользоваться садом. У Чарльза завелась привычка по утрам из-под тяжка вытряхивать свои ботинки, прежде чем их одеть. Мы уже собирались выкинуть белый флаг, когда на четвёртый день вечером землеройка в развалочку спустилась с крыльца и навсегда исчезла из нашей жизни.